— Да, действительно, Ребус, — сказал координатор. — И что вы с этим делаете? — Никакой не Ребус, — ответил кибернетик. Он сказал, что до 113 года, считает сегодняшнего дня, у них было центральное правительство из нескольких индивидуумов. Управление централизованное, распределенное. Потом наступило правление одиночек. Предполагаю, что-нибудь вроде монархии или тирании. В 112 и 111 годах, они считают от настоящего момента, сейчас нулевой год, произошли какие-то бурные дворцовые перевороты. Четыре властителя сменились в течение двух лет, и их правление кончалось смертью, конечно, естественной. Потом появился новый правитель. Неизвестно, кто им был. Знали, что существует, но было неизвестно, кто это. — Как же так, анонимный властелин? — изумился инженер. — Очевидно. Постараемся узнать больше. Он повернулся к микрофону. — Сейчас известно, что один индивид управляет обществом, но неизвестно, кто это. Так? — спросил он. Калькулятор невнятно захрипел, двутело откашлялся, и репродуктор ответил. — Нет, не так. Пауза шестьдесят оборотов планеты известно один дву тел центральное управление пауза потом известно ни один пауза никто центральное управление пауза теперь я не понимаю признался физик кибернетик сидел наклонившись над прибором он сгорбился прикусил губу постойте «Всеобщая информация. Нет центральной власти? Так?» — спросил он в микрофон. «А в действительности есть центральная власть? Так?» Калькулятор объяснялся с двутелом, издавая скрипучие звуки. Люди ждали, наклонившись к репродуктору. «Такая правда. Так?» — пауза. «Кто информация? Есть центральное управление? Тот?» «Есть! Нет! Тот когда-то! Есть! Потом! Нет!» Они молча переглянулись. «Кто говорит, что существует власть, сам перестает существовать!» Так он сказал. В полголоса проговорил инженер. Кибернетик медленно наклонил голову. «Но ведь это невозможно!» — воскликнул инженер. — У власти должно быть какое-то место пребывания. Она должна издавать распоряжения, законы, должны существовать ее исполнительные органы, иерархические ниши, войска. Мы же встречались с их вооруженными. Физик положил ему руку на плечо. Инженер умолк. Двутел продолжал кашлять. Зеленый глаз калькулятора быстро затрепетал. Заговорил репродуктор. — Информация двойная. Пауза. Одна информация — кто, тот есть. Пауза. Другая информация — кто, тот когда-то есть, потом нет. Пауза. — Существует информация, которая блокируется? — спросил в микрофон физик. — Так. Кто ставит вопросы из области этой информации, тому грозит смерть? — Так. Снова по другую сторону прибора был слышен скрип репродуктора и покашливание двутела. — Нет, не так. Пауза, — ответил калькулятор своим равнодушным голосом. Он размеренно отделял слова друг от друга. — Кто когда-то есть, потом нет, тот не смерть. Пауза. Все вздохнули. — Значит, не наказание смертью? — воскликнул инженер. — Спроси его, как происходит. — — Что происходит с такими? — обратился он к кибернетику. — Боюсь, что этого сделать не удастся, — сказал кибернетик, — но координатор и инженер настаивали на этом вопросе. Тогда он уступил. — Как хотите. — Хорошо. Но я не отвечаю за результат. — Каково будущее того, кто распространяет блокированную информацию? — спросил он у микрофон. Хриплый диалог калькулятора с неподвижно лежащим двутелом продолжался довольно долго. Наконец репродуктор заговорил. Тот, кто такая информация, инкорпорирован, самоуправляемая группа, неизвестная степень, вероятность, дегенерация, предел, пауза, кумулятивный эффект, отсутствие термина, адаптация, такая необходимость. Борьба, замедление силы, потенциал, отсутствие термина, пауза. Кумулятивный эффект, отсутствие термина, адаптация, такая необходимость, борьба, замедление силы, потенциал, отсутствие термина, пауза. Небольшое число оборотов планеты, и смерть, пауза. Что он сказал? Одновременно повернулись к кибернетику, химик, координатор инженер. Тот пожал плечами. Понятия не имею. Я же вам говорил, что этого сделать не удастся. Слишком сложная проблема. Нужно продвигаться постепенно. Догадываюсь, что судьбе такого индивида завидовать не стоит. Его ждет преждевременная смерть. Последнее предложение было достаточно недвусмысленно. Но каков механизм всего этого процесса, я не знаю. Какие-то самоуправляемые группы. Естественно, насчет этого можно строить гипотезы, но произвольных комбинаций с меня, пожалуй, хватит. — Ладно, — сказал инженер. — Тогда спроси вы об этом заводе на севере. — Уже спрашивали, — ответил физик. — Тоже очень сложное дело. По этому поводу у меня такая теория. — Почему теории Он разве не ответил вам ясно? — вмешался координатор. Нет, это тоже задевает явление высшего порядка. Что касается самого завода, его бросили в тот период, когда он должен был начать производство. Это мы знаем совершенно точно. Труднее определить причины, по которым это произошло. Около пятидесяти лет назад у них был введен план биологической реконструкции, перестройка функций тела, а, возможно, и формы, и эта темная история. Почти все население планеты. В течение ряда лет подвергалась серии операций. Речь шла, как мне кажется, о перестройке не столько живущего поколения, сколько последующих через направленные мутации наследственных клеток. Так это мы и себе объясняем. В области биологии взаимопонимание очень затруднительно. — Какой должна была быть эта перестройка? — В каком направлении? — спросил координатор. — Этого не удалось установить, — ответил физик. «Ну, кое-что мы все-таки знаем», — не согласился с ним кибернетик. «Биология, в особенности изучение жизненных процессов, в отличие от других отраслей науки, носит у них своеобразный, как бы нормативный характер». «Возможно, религиозный», — вставил доктор. «С учетом того, что их верование — это, скорее, система требований и правил, касающихся бренной жизни, лишенные трансцендентальных элементов». — Они никогда не верили в какого-нибудь Творца? — спросил координатор. — Неизвестно. — Пойми, такие абстрактные понятия, как вера, Бог, мораль, душа, вообще невозможно униформизировать в пределах калькулятора. Мы вынуждены задавать множество конкретных вопросов и из целой массы ответов, недоразумений, частичного перекрытия значений, пытаемся лишь вывести осмысленную и обобщенную экстраполяцию. По-моему, то, что доктор называет религией по попросту традиции исторически наслоившиеся обычаи и ритуалы. ну что религия или традиция может иметь общего с биологическими исследованиями? Спросил инженер. Вот это вот мы и не сумели выяснить. Но во всяком случае, связь существует, и совершенно явны. Может быть, речь шла о том, что они пытались приспособить некоторые биологические факты к своим верованиям, Или суеверие? Нет, это какая-то более сложная история. Каковы результаты проведения в жизни этого биологического плана, спросил координатор. Из-за него на свет начали появляться особи без глаза или с различным количеством глаз, неспособные к жизни, изуродованные, без носы а также большое количество психически неполноценных. Ах, наш двутел и другие, те другие, да, да. очевидная теория на которую они опирались, была неверной. В течение полутора десятков лет появились тысячи изувеченных, деформированных мутантов. Трагические плоды этого эксперимента они пожинают еще и сегодня. От плана отказались, мы и даже не спрашивали об этом, признался кибернетик. Он повернулся к микрофону. План биологической реконструкции существует ли сейчас? Каково его будущее? Калькулятор, скрипя, некоторое время как будто припирался с двутелом, который издавал слабые покашливание. — Может быть, ему плохо? — тихо спросил координатор доктора. — Нет, лучше, чем я ожидал. Он устал, но до сих пор не хочет уйти отсюда. Я даже переливание крови не могу ему сделать. Очевидно, если влить ему кровь нашего двутела, его красные кровяные тельца выпадут в осадок и... — цикнул физик. Репродуктор захрипел. «План есть, нет, пауза. Теперь план когда-то не был, пауза. Теперь мутации и болезнь, пауза. Информация подлинная, план был, теперь нет». «Не уловил», — признался инженер. «Он говорит, что в настоящее время отрицается существование этого плана, как будто его вообще никогда не было». А мутации якобы являются видом болезни. В действительности план был проведен в жизнь, а потом его отбросили, не желая признать своего поражения. Кто? Это их якобы несуществующая власть. Постойте, постойте, — сказал инженер, — как же так? С момента, когда последний анонимный властитель перестал существовать, воцарилась как бы эпоха анархии, так что ли? Так кто же проводил в жизнь этот план? Ты ведь слышал, никто его не проводил, никакого плана не было, так сегодня утверждают. Ну, хорошо. Но тогда, пятьдесят или сколько там лет назад, тогда утверждали что-то другое. Нет, это невозможно понять. Почему? Ты ведь знаешь, что у нас на земле существуют некоторые явления, о которых не принято говорить во всеуслышание, хотя о них знают. Например, даже чисто житейские взаимоотношения были бы невозможны без некоторой доли притворства. То, что у нас неопределяющее второстепенное, то у них главный фактор. — Все это запутанно и неправдоподобно, — сказал инженер. — А как с этим связан тот завод на севере? — Он должен был производить что-то, связанное с осуществлением плана. Может быть, аппаратуру для операции или объекты, которые были не нужны, но которые якобы могли понадобиться будущим реконструированным поколениям. — Но это только мои предположения, — подчеркнул кибернетик. Что они там должны были производить, мы не знаем. Таких заводов, наверное, должно было быть больше. Заводов, производных биологического плана, число маленькое или большое? Как много? — спросил кибернетик. Двутел откашлялся, и калькулятор почти сразу же ответил. Неизвестно. Заводы, вероятно, много. Пауза. Информация — никаких заводов. — Это, однако, какое-то общество ужасающее, — вспылил инженер. — Почему? Ты что, никогда не слышал о военной тайне? Или о чем-то в этом роде? — Какая энергия питает эти заводы? — повернулся инженер в кибернетику, но сказал это так близко к микрофону, что калькулятор сразу же перевел вопрос. Репродуктор минуту погудел и продекламировал. — Неорган. Термин отсутствует. Био-био. Пауза. Энтропия, константа, биосистема. Остальное утонуло в усиливающемся гудении. На пульте зажегся красный огонек. Пробелы в словаре, — объяснил кибернетик Слушай, включим его поливалентно, — сказал ему физик. — Зачем? — Чтобы он начал болтать, как шизофреник. — Ну, может быть, удастся больше понять. — О чем речь? — спросил доктор. — Он хочет уменьшить селективность калькулятора. — объяснил кибернетик. — Когда спектр значений какого-то слова недостаточно острый, калькулятор отвечает, что термин отсутствует. Если я включу его поливалентно, он начнет заниматься контоминацией, будет создавать словесные гибриды, каких нет ни в одном человеческом языке. — Таким способом мы его лучше поймем, — настаивал физик. — Пожалуйста, можем попробовать. Кибернетик переключил штекеры. — координатор взглянул на дву тела которое лежал с закрытыми глазами доктор подошел к гиганту некоторое время осматривал его и ничего не сказав вернулся на свое место координатор сказал в микрофон на юге здесь есть долина там большие строения в строениях скелеты вокруг могилы что это постой могилы ничего не значит кибернетик притянул к себе гибкую стойку микрофона На юге архитектурная конструкция, рядом с ней в отверстиях в грунте мертвые тела, мертвые двутелы. Что это значит? На этот раз калькулятор дольше обменивался скребущими звуками с двутелом. Они заметили, что впервые машина, казалось, сама от себя спрашивала о чем-то еще раз, и, наконец, обращенный к ним репродуктор монотонно сообщил. Двутел, физическая работа, нет, пауза. Электрический орган, работа, да, но, инволюция дегенерация, злоупотребление, пауза. Юг — это экземплификация самоуправляемой прокрустики, пауза. Биосоциозамыкание, антисмерть, пауза. Общественная изоляция, не сила, не принуждение, пауза. — Добровольность, пауза, микроадаптация группы, центра самотяг продукция, да, нет, пауза. — Ну что, получил? Кибернетик сердито посмотрел на физика. — Центро-самотяг, антисмерть, биосоциозамыкание, — говорил я тебе. — Пожалуйста, теперь расшифровывай. — Постепенно расшифрую, — сказал физик. — Это имеет что-то общее с принудительными работами. Неверно. Он сказал, не сила, не принуждение, добровольность. Ну так спросим еще раз. Физик подтянул к себе микрофон. Непонятно, сказал он. Скажи очень просто, что на юге, в долине, колония, группа осужденных, изоляция, производство? Кто производит, что и зачем, с какой целью? Калькулятор снова объяснился с двутелом. Это продолжалось минут пять, потом опять заговорил. — Изолом микрогруппа, добровольность, интерсцепление, принуждение нет. Пауза. — Каждый двутел против игра. — Изолом микрогруппа. Пауза. — Главная связь — центростремительный самотяг. Пауза. Связка, гневись, пауза. Кто вина, тот кара, пауза. Кто кара, тот изоломи микрогруппа, добровольность, пауза. Что такое изоломи микрогруппа, пауза. Интерсвязи возвратные, полииндивидуальное сцепление, гневись, саму цель, гневись, саму цель, пауза. «Социо-психоциркуляция, внутренняя антисмерть, пауза. Подождите!» — крикнул кибернетик, видя, что остальные беспомощно зашевелились. «Что это значит саму цель? Какая цель?» «Самуцеление!» — пробурчал калькулятор, который на этот раз вообще не обратился к двутелу. «А, инстинкт самосохранения!» — крикнул физик. А калькулятор поспешно объяснил «Инстинкт самосохранения, да, да». «Ты хочешь сказать, что понимаешь, о чем он говорит?» — вскочил с места инженер. «Не знаю, правильно ли я понимаю, но догадываюсь, что речь идет о какой-то разновидности их системы наказаний. Очевидно, это некие микрообщества, автономные группы, которые, так сказать, взаимно загнали друг друга в угол. Как это без охраны?» Без надсмотрщиков. Да, он же прямо сказал, что никакого принуждения нет. Это невозможно. Но почему же? Представь себе двоих людей. У одного есть спички, у другого коробок. Они могут друг друга ненавидеть, но огонь зажгут только вместе. гнев Гневись. Это гнев и ненависть, или что-нибудь близкое. Поэтому кооперация в группе возникает благодаря обратным связям, как в моем примере. — Но, конечно, это гораздо сложнее. Принуждение рождается как-то само по себе, его создает внутреннее положение группы. Ну, хорошо, хорошо. Ну что они там делают? Что они там делают, кто лежит в этих могилах зачем? Ты слышал, что сказал калькулятор? Про крустика. Очевидно от прокрустого ложа, здор. Откуда двутел слышала про крустик? Калькулятор. А не двутел. Он выискивает наиболее близкие понятия в соответствии с резонансом в семантическом спектре. Там, в этих группах, ведется изнурительная работа. Возможно, что она не имеет никакой цели, никакого смысла. Он сказал, продукция — да, нет, значит, что-то производит Должны это делать, ибо таково наказание. Почему должны? Кто их заставляет, если там нет никакой охраны? Какой ты упрямый. Насчет продукции я, может быть, и ошибаюсь. Но принуждение создает ситуации Ты что, не слышал о принудительных ситуациях? Скажем, на тонущем корабле вариантов спасения, из которых ты можешь выбирать очень немного. Может, у них под ногами всю жизнь палубы такого корабля. Поскольку физический труд, особенно изнурительный, приносит им вред, то здесь происходит какое-то биозамыкание, возможно, в зоне электрического органа. Он говорил, биосоциозамыкание — это должно быть что-то иное. Но нечто в этом роде. В группе существует сцепление, взаимное притяжение, то есть группа обречена вариться в собственном соку и изолирована от общества. Это страшно, туманно. Что они там все-таки делают? Ну, чего ты от меня хочешь? Я знаю столько же, сколько и ты. Ведь недоразумения и смещения значений накладываются одно на другое не только с нашей стороны, но точно так же между калькулятором и двутелом, с другой. Может быть, у них есть специальная научная дисциплина, прокрустика, теория динамики таких групп. Они заранее планируют тип действий, конфликтов и взаимных притяжений в ее сфере, функции распределены так, чтобы образовалась своеобразное равновесие. Обмен, циркуляция, гнев, ненависти, чтобы эти чувства спаивали их и одновременно, чтобы они не могли найти общего языка с кем-нибудь вне группы. — Это твои личные вариации на тему шизофренических бредней калькулятора и вовсе не объяснение? — крикнул химик. — Пожалуйста, займи мое место. — Может быть, у тебя пойдет лучше. Стало тихо. Он очень устал. — сказал доктор от силы, — еще один-два вопроса больше нельзя. Кто хочет их задать? — Я, — сказал координатор. — Откуда ты узнал о нас? Бросил он в микрофон. — Информация, метеорит, корабль, — ответил через минуту калькулятор, обменявшись несколькими короткими хриплыми звуками с двутелом. — Корабль иной планеты, космическое излучение, дегенерация существ. Пауза. — Несут смерть пауза. Стеклянистая изоляция с целью ликвидации, пауза. Обсерватория, пауза. Грохот. Произвел пеленгование, направление звука, источник грохота, фокус попадания ракета, пауза. Пошел ночью, пауза. Ждал, защитник открыл изоляцию, вошел, здесь, пауза. — Объявили, что упал корабль с какими-то чудовищами, да? — спросил инженер. — Да, что мы дегенерировали под влиянием космического излучения. И что они намерены запереть нас, окружить этой стеклянистой массой. Он по звуку запеленговал направление обстрела, определил цели таким образом нашел нас. — Не боялся чудовищ? — бросил координатор в микрофон. — Ну, не боялся — это ничего не значит. — Сейчас, м какое там было слово. А, гневись. Может, так переведет? Кибернетик повторил вопрос на странном жаргоне калькулятор Да, почти сразу же ответил репродуктор. Да, но шанс один на миллион оборотов планеты. Это понятно. Каждый из нас пошел бы, понимающий кивнул головой физик. Хочешь остаться с нами? Мы вылечим тебя, смерти не будет. Медленно сказал доктор. — Нет, — ответил репродуктор. — Хочешь уйти? — Хочешь вернуться к своим? — Возвращения нет, — ответил репродуктор. Люди переглянулись. — Ты действительно не умрешь. — Мы тебя действительно вылечим, — воскликнул доктор. — Скажи, что ты хочешь сделать, когда будешь здоров? Калькулятор заскрипел. двутел ответил одним звуком, таким коротким, что он был едва слышен. — Нуль! — Как бы колебля, — сказал репродуктор, и через мгновение добавил, словно неуверенный, что его правильно поняли. — Нуль! Нуль! Не хочет остаться. — Возвращаться тоже, — буркнул химик. — Может, он бледит? Все посмотрели на дву тела. Его бледно-голубые глаза глядели на них неподвижно. В тишине было слышно его медленное глухое дыхание. — Довольно, — сказал доктор, вставая. Выйдите все. А ты? Сейчас приду. Я два раза принимал психедрин. Могу с ним еще немного посидеть. Когда люди встали и двинулись к двери, малый торс двуцела, до сих пор поддерживаемый, как бы невидимой опорой, вдруг сломался. Его глаза закрылись, голова бессильно упала назад. Слушайте, мы все время расспрашивали его, а почему он нас ни о чем не спросил? Спохватился в коридоре инженер. — Почему же до этого и он спрашивал? — ответил кибернетик. — Об отношениях, господствующих на Земле, о нашей истории, о развитии астронавтики и еще за каких-нибудь полчаса до вашего прихода он говорил значительно больше. — Должно быть, очень ослаб. — Наверное. Он получил большую дозу облучения. Путешествие по пустыне должно было его здорово утомить, тем более что он довольно стар. — Как долго они живут? — Около шестидесяти оборотов планеты, то есть немного меньше шестидесяти наших лет, Эдем обращается вокруг своего солнца чуть быстрее, чем Земля. — Как они питаются? — Довольно своеобразно. Кажется, эволюция проходила тут иначе, чем на Земле. Они могут непосредственно усваивать некоторые неорганические субстанции. — Действительно своеобразно, — сказал инженер. Ага, грунт, который вынес тот первый, — вдруг сообразил химик. Они остановились. Да, но таким способом двутелы питались тысячи лет назад. Теперь в нормальных условиях так никто не поступает. Эти тонкие чаши на равнине, как бы их аккумуляторы продовольствия. Это что, живые существа? Не знаю. Во всяком случае, они избирательно извлекают из глубины и накапливают вещества, которые служат двутелом пищей их много разных видов да очевидно двух силы должны их разводить вернее возделывать сказал химик на юге мы видели целые плантации этих чаш но зачем тот который забрался в ракету, урылся в глине потому что после захода солнца чаши втягиваются под почву все равно глина был везде достаточно а он выбрал именно эту в ракете может быть потому что она была разрыхлена а он голоден Мы не говорили об этом с нашим астрономом. Возможно, что тот двутел действительно бежал из долины на юге. — Ребята, идите-ка теперь спать, — обратился координатор к физику и кибернетику. — А мы займемся делом. Скоро двенадцать. — Двенадцать ночи? А как же? — Я вижу, ты уж совсем потерял счет времени. — Ну, в таких условиях. Сзади послышались шаги. Из библиотеки вышел доктор, все испытующие смотрели на него. — Спит, — сказал он. — Худо с ним. — Когда вы вышли, я решил было... Он не кончил. — Но ты говорил с ним? — Говорил. — То есть... — Понимаете, мне показалось, что это конец. Я спросил его, можем ли мы что-нибудь для них сделать, для всех. — И что он сказал? — Нуль. — Медленно повторил доктор, и всем показалось, что они слышат мертвый голос калькулятора. — Идите теперь ложитесь, — сказал координатор через мгновение. — Но я еще воспользуюсь тем, что мы все вместе, и спрошу вас всех, будем ли мы стартовать. — Да, — сказал инженер. — Да, — произнесли физико-химик почти одновременно. — Да, — присоединился кибернетик. — А ты? — Что ты молчишь? — спросил координатор доктора. — Я размышляю. — Понимаете, мне еще никогда не было так интересно. — Понимаю. Тебя интересует, как им можно помочь, но теперь ты уж знаешь, что... — Нет. — Не знаю. — Тихо сказал доктор.